15. -е. Гладиаторы оказались очень жизнерадостными людьми. Посмеяться любили по поводу и без. Всякого рода подначки и розыгрыши тут были в большом ходу, но обижаться на них разыгранные и не думали, предпочитая платить той же монетой. Игорю все они сразу пришлись по душе. И чернокожий Джонс, Весельчак и Балагур, и меланхоличный красавец Алекс, и молчаливый Кузьма, и остальные обитатели казармы, до нельзя похожей на памятную князеву тюремную камеру. Такие же нары, такие же слои дыма под потолком курили здесь еще больше, чем в тюрьме. Разве что дверь не запиралась снаружи, и гладиаторы могли свободно выходить в город. Ну и остальные человеческие радости для заключенных недоступные. Хороший стол с выпивкой, жеманные гости – с которыми уединялись в дальнем углу за занавеской, негласный джентльменский кодекс не позволял гладиаторам обращать внимание на стоны, доносящиеся из-за занавеса. Человеку, который легко может не вернуться с ресталища, позволено многое. А то, что сражаться придется серьезно, не на показ, гладиаторы просветили своего нового товарища сразу. Чернокожий гигант, виденный Игорем в забегаловке, кусок хлеба в которой стоил ему так дорого, оказался отличным парнем, как и многие другие работавшие гладиаторами уланисты. «Не трусь!» — приободрил он Игоря. «Работа как работа!» «Легко тебе говорить, Джонс!» — возразил широкоплечий блондин Алекс, щеголявший длинными волосами, стянутыми на затылке в конский хвост. «Паренек, небось, первый раз в нашем деле!» «Ты вот в первый раз на арену выйти не боялся?» «Было дело, честно», — признался Черный. «Но так боялся обделаться при людях, что о смерти уже не думал». Своды казармы вздрогнули от громового хохота. «Тут понимаешь, какая тонкость», — вещал Джонс, прихлебывая из огромной стеклянной кружки пенное пиво, сдобренное изрядной долей самогонки из огромной бутыли. «Тут как зрители будут настроены». Если благодушно, то оба после сражения пойдут пиво пить. И победитель, и проигравший. А уж если нет, Черногоший состроил грустную мину и чиркнул толстым пальцем поперек горла. «Такой порядок», — подтвердил в ответ на вопросительный взгляд Игоря, мол, не шутит ли Алекс. «Друг, не друг, придется прикончить, если публика того требует. Шоу маст го он, как говорится». Да вы, мальчонку пугать! не выдержал Кузьма, до сих пор молча надувавшийся пивом. Распустили хвосты. Когда это вам последний раз доводилось всерьез юшку пускать? Точно поддержал товарища раскосый бритый налоса Чингис, настоящего имени которого никто не знал, который месяц уже тварей потрошим. И ничего, довольна публика. И они нас буркнул Кузьма. Вон палыча на прошлой неделе схоронили. Сплоховал, палыча, прокинул стакан Джонс. Не открылся бы, не повелся, жив был бы. Тут уже начался разбор полетов, которым обычно завершались попойки в гладиаторской казарме. И Игорь заскучал. Он не собирался становиться профессиональным бойцом, и тонкости их профессии ему были не слишком интересны. Он был достаточно уверен в себе и хотел использовать свободное от тренировок время с пользой. Выйдя на улицу, он остановил жестом пробегающего мимо рикшу со свободной повозкой. «В веселый квартал!» – бросил он китайцу в широкополой шляпе патрончик. Теперь он мог себе позволить визит к Инге, если не каждый день, то частенько. Карманные деньги гладиаторам выдавались исправно. После нескольких конфузов он научился более-менее сносно разбираться в запутанной и неимоверно сложной денежной системе Черкизона. Тут принимали все и всяческие платежные средства, выпущенные когда-либо и где-либо в давным-давно сгинувшем мире. В обращении были российские рубли, доллары, монгольские тугрики, евро и даже какие-то совсем экзотические деньги. Откуда они взялись тут? Как вынесли столько лет, сказать было невозможно. А главная ценность их признавалась лишь в Черкизоне. Судя по слухам, на других станциях метро котировалась только твердая валюта – чеканные патроны. Здесь же все деньги находились в сложном соотношении, и деловые люди подземного города начинали день с покупки газеты «Деловые новости», напечатанной на оберточной бумаге. И изучение за чашечкой кофе, так горделиво здесь называлось это сомнительное пойло, длиннющих колонок валютных курсов. На скачке, допустим, евро по отношению к стершейся украинской гривне можно было заработать большие деньги, а можно было остаться на бабах. Обыватели попроще держали в уме основные соотношения и не заморачивались процентами. Что до патронов, то их и некоторые другие насущные ценности всегда предпочитали ненадежным бумажкам. Самыми же занимательными из бумажных денежек были зверобаксы. Купюры, похожие на доллары, но имеющие в центре овального картуша, старательно, но неумело нарисованную физиономию господина Зверева, местного президента. От обозначенных на звериных купюрах цифр с многочисленными нулями приходилось отнимать несколько сразу. Сплошь и рядом разыгрывались настоящие спектакли, если торговец пытался всучить покупателю на сдачу миллион другой этих обеспеченных всем достоянием черкизовского содружества Эрзац-долларов. В казарме гладиаторов, не жалующихся на пустой карман, зверобаксами была оклеена стена, над отхожим местом, а в раскрашивании портрета любимого президента не упражнялся только ленивый. Пьеро застойко сделал вид, что не заметил Игоря. Князев отплатил ему той же монетой. Жетон, висящий у него на шее на длинной цепочке, был своего рода абонементом, дозволяющим гладиатору свободный вход в это заведение и еще множество мест, владельцам или совладельцам которых состоял казавшийся на первый взгляд безобидным Ланиста, один из некоронованных властителей Черкизона. «Игорь, ты пришел!» Инга всегда была ему рада. «Я так ждала тебя сегодня!» «Да вот, выдалась свободная минутка!» Он ответил на ее поцелуй. «Но ничего, скоро заработаю, выкуплю тебя и заживем отдельно!» И ведь не врал, ведь искренне говорил». Забывал он уже Лариску, и все чаще складывалось у него ощущение, будто вся жизнь на Первомайской у него не была, а просто померещилась. Быстро шла жизнь на Черкизоне. Новый Вавилон, так назвал его странник, Вавилон. Заглатывал он людей, обволакивал и переваривал. Пришел сюда Игорь в поисках брата и чуть ли не женатым человеком, а прошла неделя-другая и забыл уже, кем был». Кто-то из гладиаторов сказал ему с пьяну, что ланиста подмешивает в их пойло дурман-грибы, которые память выветривают. И забывают постепенно гладиаторы, зачем сюда пришли, что искали. Будто и не было никогда у них никакой прежней жизни, а был всегда только один бурлящий, душный, топкий, нескончаемый черкизон. Игорь не верил в дурман-грибы. Ему вначале казалось, что это сам Черкизон пьянит его своим смрадным дыханием, затягивает и не отпускает. А потом Князев и вовсе перестал об этом думать. Словно и не было вчерашнего дня, а только сплошное сегодня. «Выкуплю», — искренне клялся Князев. «Фантазер ты, Игорь», — слабо улыбнулась она. «Разве ж меня отпустят? Столько денег не заработать. Я уж и так Бога благодарю за то, что свел нас вместе». «Я слов на ветер не бросаю», – убеждал Князев. И Инга благодарила его уже хотя бы за то, что он сам верил в то, что говорил. «Шлюхам и рабам вредно мечтать». Она сама это хорошо понимала. Но ни шлюхи, ни рабы не могут бросить мечтать. Под утро Игорь, блаженствующий и изможденный, добрался доставший ему домом казармы по никогда не засыпавшему подземному городу, где всю ночь болтался – лениво проворчал Игорю Алекс, когда тут крадучись пробирался по спящей казарме к своему месту. Опять у проститутки своей был. «Она моя невеста», — угрюмо отрезал Князев. «Ну, конечно, невеста», — вежливо улыбнулся Алекс. «Жаль, не твоя эксклюзивная. Она еще у тысячи человек, наверное, невеста. А ты у нее постоянный клиент, вот и вся романтика». «Я тебя предупреждаю», — сипло начал Игорь. «Заткнулись оба», — буркнул со своего места Джонс, невидимый в темноте. «Тебе завтра бесфамильный выступать. Пока тебя не было, Ланистин Прихвостин прибегал, прыгал тут кру метал. Так что советую тебе выспаться, а то будешь завтра по арене сонной мухой ползать. А это добром не кончается», — подытожил Алекс».